Царил на приеме Том Теркел. Его терзали многочисленные тревоги, что, вероятно, было известно не только Хамфри, но и другим гостям. Решалось его политическое будущее. Такой шанс, если это был шанс, мог не повториться, а полицейское расследование, пусть прямого отношение к нему и не имеющее, ничего хорошего не сулило. У премьер-министра есть свои источники информации, с которыми Хамфри был знаком много лучше остальных присутствующих. Тем не менее, Теркел наедине с собой, осаждаемый опасениями, призраками, надеждами и совсем уж неясными страхами, на людях держался точно знаменитый киноактер, сходящий по трапу с самолета среди восторженных лиц, излучая энергию и доброжелательство. К некоторым характерам можно себя примыслить, потому что они в чем-то родственны тебе самому, размышлял Хамфри, но к подобному характеру он себя примыслить не мог. Шафер предложил тост за здоровье новобрачных и произнес довольно короткую вялую речь. Лоузби ответил тоже короткой речью, не такой вялой, но против обыкновения, не слишком гладкой и даже смущенной. Теркел произнес речь как профессиональный оратор, непринужденно, с юмором и без боязни показаться сентиментальным. Конечно, я теряю дочь, если Ланселот Лоузби битаков, каким я его считаю, то да, я ее теряю, я рад этому, однако потерять единственную дочь нелегко, всякий брак — утрата для кого-то, но ничего, это радостная утрата, и они будут возмещать мне ее до конца моих дней своим счастьем. Кейт была растрогана. Хамфри, который любил свадебные пироги не больше, чем шампанское, покорно съел кусочек миндальной начинки. Теперь было можно незаметно выбраться из толпы, выйти на улицу и отправиться домой. Дождь не прояснял его мысли. Он был совсем сбит с толку. В начале их знакомства, после того, как Фрэнк Брайер свернулся к исполнению своих обязанностей в Скотланд-Ярде, Хамфри провел у него дома два-три чрезвычайно приятных вечера. Профессиональные разговоры с ним, пусть едкие, очень освежали. А главное, было большим удовольствием наблюдать такую счастливую супружескую пару, как Брайерс и его жена. И теперь в полицейской машине, которая везла его в шин, Хам приготовился к тому, что увидит картину, далеко не такую счастливую. Правда, у Бетти, по словам Брайерса, был период ремиссии и очень долгий, он мог продлиться месяцы, даже годы, но все равно эту пару, такую счастливую, такую радостную... И ни в чем не повинную настиг роковой удар судьбы. Хамфри словно заново пережил тот вечер, когда Брайерс рассказал ему про болезнь Бетти. Брайерс испытывал неодолимую потребность кому-то довериться. Он был совершенно оглушен. Ни гнева, ни яростного протеста у него словно не осталось сил, и он только сказал усталым голосом, «Я никак не думал, что с нами может случиться такое». Это произошло года два назад, когда Бетти было тридцать, на седьмом году их брака. Они на редкость подходили друг к другу, и для полноты счастья им не доставало только ребенка. Хамфри вспоминал ее прежнюю, остроумную, находчивая, красивая. Она выглядела совсем юной и всегда старалась, чтобы всем вокруг было так же хорошо, как ей самой. Ему иногда казалось, что она слишком легко плачет, точно чувствительная викторианская девица. Он видел, как она расплакалась из-за грустной истории, связанной с делом, которое расследовал Фрэнк, и что уж никак не вязалось с нынешним веком из-за великолепного заката, когда солнце тонуло в золотых и багровых тучах. Она была очень подвижной, и в те годы они с Фрэнком занимались альпинизмом. Она была убеждена, что пышет здоровьем, и Фрэнк думал так же. Ее характер полностью исключал мнительность, и если какие-то симптомы и проявлялись, она их не замечала. Совершенно внезапно она обнаружила, что у нее двоится в глазах. Она поглядела в другой конец комнаты. Фрэнк курил две сигареты, а не одну. Вскоре походка у нее стала как у паралитика, диагноз был поставлен сразу. Фрэнку сказали, что у нее рассеянный склероз. Вот тогда он и пришел к Хамфри, потому что должен был с кем-то поговорить, как и когда сообщить ей, что с ней врачи предоставили решать ему. Лечение этой болезни не существует. Могут быть длительные ремиссии, но может наступить и быстрый паралич. Фрэнк признался, что у него не хватает духу, и он думает, даже не будет ли лучше, если ей скажет не он, а врач. Наконец он все-таки сказал и обнаружил, что она уже несколько недель знает все. Кроме того, он обнаружил, как и Хамфри, когда навестил ее после их разговора, что Бетти находится в состоянии сильнейшей эйфории, и это, пожалуй, выдержать было труднее всего. Фрэнк был человек стоического склада, сильный духом, но в ней эти качества преображались во что-то более высокое и теперь стали источником почти радости. Когда друзья вроде Хамфри неловко пытались ее ободрить, выяснилось, что она не нуждается в утешениях. Ободряла она безыскусно, с любовью. Когда машина остановилась перед домом Брайерса на аккуратной обсаженной каштанами улице, Хамфри не сомневался, что ему вновь придется пережить примерно то же. Но не пришлось. Состояние Бетти никак не омрачало вечера. Казалось, вернулось прошлое, но, правда, не вполне, потому что будущее не давало себе забыть. Дверь открыла сама Бетти, поцеловала его и, стоя под лампой в прихожей, сказала, что очень давно его не видела. Ее скулы как будто обрисовались чуть резче. Когда он видел ее в последний раз, то заметил, что ее ноги стали гораздо тоньше. Теперь она была в длинном платье, возможно, чтобы скрыть их. Она пошла впереди него в гостиную, еле заметно прихрамывая. В остальном все было почти таким же, как в первые дни их знакомства, но резко отличалось от того, что он видел, когда она находилась в одной из худших, а также наиболее эйфорических фаз. «Она уже ухаживает за вами», — приветствовал его Фрэнк, наливая виски. «Не слишком ли Фрэнк весел? Словно все в порядке и не может измениться». Тем не менее, Хамфри хорошо было сидеть с ними в их гостиной. Они жили на жаловании Брайерса около восьми тысяч фунтов в год, что заметно уступало доходам большинства обитателей Элстоунской площади, но умели окружить себя не меньшим, если не большим уютом. На стенах висели непритязательные акварели, Бетти получила хорошее образование и к замужеству преподавала в классической школе, но особым художественным вкусом не обладала, как, впрочем, и многие знакомые Хамфри на Эйлстоунской площади. Но между этим домом и большинством домов на Эйлстоунской площади имелось одно особое различие. Бетти превосходно готовила. И она не забыла, какие блюда, по-видимому, нравились Хамфри. Даже странно подумал он, что при полном его равнодушии к еде, ему за последние дни дважды довелось поесть с удовольствием. уай Уайта и здесь. Английскую кухню хвалить особенно не приходится, но кое-что хорошо и в ней, и его словно бы угостили всем самым лучшим сразу. Бетти испекла мясной пирог с почками и домашний торт, щедро украшенный взбитыми сливками и фруктами, задач не из легких для человека в ее состоянии. Но и когда она была полупарализована, она все равно готовила для Фрэнка, хотя ползала по кухне на коленях. За столом Бетти спросила Хамфри о его детях, ласково называя их по именам, хотя почти не была с ними знакома. Хамфри подумал, что она создана быть матерью, а потому его ответ прозвучал неожиданно сухо. Собственно, рассказывать нечего, мы не поддерживаем тесной связи, они все еще пытаются творить добро. Она улыбнулась ему все так же ласково. — А вот этого вам все-таки говорить не следовало бы. — Но почему? — возразила. — Зачем вы притворяетесь таким черствым? Ведь на самом деле вы вряд ли захотели бы, чтобы они творили зло, правда? — По временам я в этом не так уж уверен, — ответил Хамфрис подчеркнуто саркастической улыбкой. — Ну не надо, вы же хороший человек, и мы все это знаем. — Дорогая моя, если бы вы знали... Хорошие люди не должны говорить свысока о тех, кто делает добро. Чем больше людей будет делать добро, тем лучше. Фрэнк снисходительно посмеивался. Возможно, ему самому приходилось выдерживать подобный натиск. Но сейчас его забавляло, что Хамфри пришлось выслушать нотацию. Он не раз присутствовал, при том, как молодые женщины затевали с Хамфри споры. Но ни одна из них не поучала его с такой естественностью. Когда с мясным пирогом было покончено, Фрэнк сказал, «Ну, а теперь пора поговорить всерьез. За ужин придется заплатить чистосердечным признанием. Налейте себе. Ну и, во-первых, при бетти вы можете говорить, что хотите и о ком хотите. Это вы знаете. Она умеет молчать гораздо лучше, чем я. По правде сказать, мне этому пришлось учиться. Когда я начинал, язык меня постоянно подводил. Мне хотелось производить впечатление» и я учился на собственном горьком опыте. Со мной, пожалуй, был тоже. А у Бетти это прирожденное. Фрэнк смотрел на жену, и его взгляд был заботливым, восхищенным, нежным, поддразнивающим, тревожным. Она в жизни не выдала ни единого секрета. Мне иногда кажется, что умные женщины умеют держать язык за зубами гораздо лучше, чем умные мужчины. Может, у них меньше соблазнов проговориться. Хамфри кивнул. Он и сам это замечал. «Итак, можете говорить все, что хотите. Я собираюсь вас кое о чем спросить, и хватит играть в прятки. Я жду от вас полной откровенности, а сам говорить не могу. Мы оба все время старались перехитрить друг друга. К черту! Я хочу попросить вас узнать, что ваш прежний отдел может сообщить нам о томе Теркеле. Я знаю, что они за ним приглядывают, как за многими другими политиками. Ну, про это говорить не будем». Ведь надо же им делать вид, будто им недаром даром платят жалование, верно? Хамфри сознавал, что по старой привычке, почти превратившейся в инстинкт, он уклонился от прямого ответа. Фрэнк так и понял. Он начал снова. — Так не пойдет. Говорите на чистоту. За Теркелом следят, это понятно. Но я узнал, что сотрудников нашей спецслужбы заменили вашими. Вот и объясните мне, почему. Меня незачем убеждать, что из Тома Теркелла такой же шпион, как из президента Медленского банка. Но мне очень нужно знать, что им известно о том, где и когда был Том Теркелл. Ничего лишнего. Я сильно подозреваю, что они могут сообщить нам, где Том Теркелл был в ту субботу вечером. Никого, кто хоть что-нибудь видел, нам найти не удалось. Я считаю, что ваши прежние коллеги могли бы нам кое-что сказать. А вы как думаете? Хамфри смотрел на Брайерса без всякого выражения, словно находился при исполнении служебных обязанностей. Потом уголки рта у него дернулись в улыбки. Думаю, это более чем вероятно. Ну вот, вы не могли бы узнать? Мне не очень хотелось бы, но полагаю, что могу. Но черта нужны контакты по всему Лондону, если нельзя иногда выручить человека. В том-то и беда, заметила Бетти. Он терпеть не может, пользоваться своим положением верно, Хамфри. Хамфри сказал, «Честно говоря, я не вижу, зачем это нужно. Почему вас так интересует, Теркел? Правда, я сам о нем думал, но это ни с чем не вяжется». Да, не вяжется. Фрэнк был в самом энергичном своем настроении. И вообще ничто ни с чем не вяжется. Я уже вам говорил, не дело, а кошмар для следователя. Высшие классы, которые не желают помогать, ни малейшего сколько-нибудь осмысленного мотива. Если хотите безнаказанно убить кого-нибудь, Хамфри, выберите одного из самых аристократических ваших знакомых, а для пущей безопасности — знакомого знакомых, и без всякого мотива. Тут я уж вам гарантирую, что мы вас не изловим. Бетти улыбнулась, и Хамфри попытался представить себе, сколько времени... Должно ей было понадобиться, чтобы привыкнуть к этому висельному юмору. Что ж, сказал Фрэнк, подобьем итоги. Конкретно, взломщики, мелкие уголовники, профессионалы, ничего. Но об этом, как вы сами знаете, вопрос с самого начала серьезный не ставился. Случайный прохожий, сумасшедший хулиган. Исключено опасное слово, но тут его можно употребить почти без всякого риска. Так что нам остается только старый фокус с тремя картами. Выберите кого-нибудь из тех, кто был знаком со старухой. Только карт, как вы тогда сказали, не три, а больше. Мы все еще проверяем, но скорее для перестраховки. И если я еще в твердом уме, это кто-то из тех, о ком я уже думал, и вы тоже. Правда, для Тома Теркела я никакого сколько-нибудь правдоподобного мотива придумать не в состоянии. Но когда по-настоящему зайдешь в тупик, остается вспомнить старый совет. Не забывай самого неподходящего. Даже если никаких побудительных причин вроде бы нет. А уж более неподходящего, чем Том Теркел, тут найти трудно. Вот поэтому я и хочу все про него знать. Кстати, что-то он скрывает, и с большим старанием. В этот вечер ни ему, ни Хамфри, не пришло в голову объяснение, которое позже казалось совершенно очевидным. Хамфри спросил, «А стоит ли он всех этих хлопот?» «То есть, в вашем плане?» «Собственно говоря, сказал Брайерс, чтобы им интересоваться, есть и другая причина, более веская. Думаю, вы и сами догадываетесь. Он, несомненно, должен что-то знать о своей дочке. Она состоит в списке с самого начала. Вы ведь тоже так думали?» Никакой узды. И не то чтобы очень порядочная, старая дама довольно-таки успешно мешала ей зацапать нашего друга Лоузби. Не думаю, правда, чтобы кто-нибудь стал убивать по такой причине, разве уж совсем свихнувшись. Но, тем не менее, вычеркивать ее я не собираюсь. Может быть, есть что-нибудь попроще, чего мы пока не раскопали, относительно нее и Лоузби. Почему, черт подери, он на ней женился? Я хочу знать все, что знает ее отец. Хамфри сказал, кивнув, «Честно говоря, вы меня не особенно удивили». «Конечно, все это элементарно. И Лоузби тоже, со счетов не сброшен, хотя я все еще не вижу никакого мотива. Во всяком случае, ребята работают, выясняют, как он жил, то есть на какие деньги, и действительно ли он провел ту ночь у своего приятеля Гимсона. Баш на баш, Хамфри, вы откроете свои источники информации, а я — наши». Он взглянул на жену не то заботливо, не то с уважением, не то виновато. Ты ведь привыкла, дорогая. Сама знаешь, в этой игре нельзя доверять даже лучшему другу. А Хамфри — один из лучших наших друзей, верно? «Я бы доверил ему твою жизнь», — сказала Бетти. Она любила Фрэнка, и это прозвучало серьезно. «Я тоже». Потом Фрэнк добавил с профессиональной усмешкой. Но из этого еще не следует, что мне так уж легко открывать ему некоторые наши приемы. Мы не любим ими делиться. Не больше, чем в свое время он сам. Надеюсь, ты замечала? Слишком уж часто наши источники не совсем кристально чисты. И его тоже, я полагаю. Но только так можем добиться результатов. Ну, мы испробовали одну старую дорожку. Пока без толку. Однако осведомителей и в той среде у нас порядочно хотя их было больше до того, как изменили закон. «Хорошо, что изменили», — ставила Бетти мягко, но с неожиданной решимостью в голосе. «Правда, не для нас», — сказал Фрэнк. «Ну так наши ребята продолжают там копать. Собственно говоря, не из-за Лоузби. Он от этой среды держался в стороне, не в его стиле. Другое дело Дуглас Гимсон. Мы получили кое-какие интересные сведения». «Три имени в списке», — сказал Хамфри. «А еще? Может быть, этот врач? Перриман. Не знаю, зачем это могло им понадобиться, но, во всяком случае, он у нее бывал достаточно часто. Мы о нем не забыли. Та маленькая зацепка. Насчет платы наличными. Это так и повисло. Но мы не забыли. Кстати, он единственный из тех, кто не представил алиби на тот вечер. Обед с женой и визит к пациентке. Пробовал там только двадцать минут. Он сам нам сказал до того, как мы проверили, он и не пытался подыскивать себе алиби. И выглядит это много убедительнее, чем у остальных, — заметил Хамфри. — Вот и нам так кажется. Кто-нибудь еще? Вам что-нибудь известно про Поле Мейсона? Его подружку или, по слухам, бывшую подружку, старуха допускала к себе чаще других, но у нее непробиваемое алиби, как и у вашей Кейт. — Я просто не могу отнестись к этому серьезно, — сказал Хамфри. — В таком положении к чему угодно отнесешься серьезно. Хамфри понял. Имя Поля Мейсона едва всплыв, больше не упоминалось. Разговор пошел уже почти шуточный. Бетти этого не ждала, хотя ей и раньше случалось присутствовать при такого рода мрачных обсуждениях. А они совсем разошлись. Лефрой потому что леди Эшбрук не признавала его гением, а Лик лурия приходский священник, Бетти никогда прежде не видела, чтобы Хамфри изменила его душевная тонкость, и она не только растерялась, но и расстроилась. Слушать дальше, как они дурачатся, она не могла, и в первый раз за вечер перебила их по праву больной. Скажите, у вас никогда не возникало сожалений, что вы избрали такое занятие? Она обращалась к Хамфри, но невольно и к мужу. — А у кого они не возникают? — Я о другом. Вы не жалеете о том, что не сделали и не создали ничего позитивного? — Ничего по-настоящему хорошего? Хамфри обдумал ее вопрос, глядя на нее с дружеской нежностью. — большинство из нас следует считать себя счастливыми, если мы не сделали ничего по-настоящему плохого. Я уже говорил вам сегодня, что для вас этого мало. Упомянув Лорию, Фрэнк вспомнил его замечание о локировке, которое пересказал ему Хамфри, и повернулся к жене почти умоляюще, возможно, испугавшись ее нервных движений или пытаясь предотвратить любящий упрек. Не надо быть слишком уж изыскательной, родная. То, что ты имеешь в виду, прекрасно, и каждый человек, который хоть чего-то стоит, хочет того же. Но все, что нас окружает, очень хрупко и в любой момент может разбиться в дребезги. И я бы хотел, чтобы ты взглянула правде в глаза. Помнишь, Лурия сказал про лакировку? Ты знаешь, этот слой лака чертовски тонок. И мы с Хамфри потратили много времени, стараясь кое-где нарастить его, сделать потолще. Вот и все. А стоит это делать или нет, каждый решает сам за себя. И если бы я не думал, что стоит... Я бы нашел для себя что-нибудь другое, ты знаешь. «Конечно, знаю», — сказала она, и ее тонкое лицо просияло улыбкой. Потом она продолжала. «Но мне хотелось бы, чтобы вы оба верили, что люди могут стать лучше». Они улыбнулись ей и посмотрели друг на друга. Хотя Хамфри и Фрэнк Брайер словно бы ни о чем не договорились, На самом деле они обменялись обещаниями, как прекрасно поняла Бетти в тот вечер у них дома. И для начала Хамфри предстояло выяснить, почему его бывший отдел интересуется Томом Теркелом. Он этого не понимал. Как сказал Фрэнк, обычно наблюдение за политическими деятелями вела специальная служба, небольшой отдел полиции, занимавшаяся вопросами обеспечения охраны официальных лиц. Сам Хамфри в прошлом нередко сотрудничал с ней, но в этом случае ее отстранили. И он не мог понять, почему, и вообще без всякого удовольствия взялся за задачу, которую навязал ему Фрэнк Брайерс. Ничего подобного он не ожидал. Чиновник в отставке — это покойник, особенно если он занимал достаточно высокий пост в системе службы безопасности. Однако он слишком осведомлен — и, что неприятнее всего, знает, какие задавать вопросы, не хуже, а, может быть, и лучше своих преемников. А они умеют уклоняться от ответов не хуже, хотя и не лучше, чем он. Хамфри отправился в свой прежний отдел, где по-прежнему таинственно пахло опилкой. Он побывал у прежних сослуживцев. Ему пришлось навестить своего прежнего шефа, который все еще оставался на своем посту, но должен был вот-вот выйти в отставку. И только тогда, наконец, он добился прямого ответа на один единственный вопрос. Его прежний шеф носил фамилию Хиггс. Это был осторожный, ясноглазый толстяк, некогда профессор-лингвист, чьим коньком оставались языки, не входящие в индоевропейскую группу, финский-эстонский. На видную фигуру службы безопасности он походил даже меньше самого Хамфри. Но своей работой он отдавался весь, В отличие от Хамфри и от большинства других старших сотрудников, он начинал не как сын обедневшего аристократа. Его отец был мелким лавочником, и карьеру он сделал благодаря своим академическим успехам. Его взаимоотношения с Хамфри определялись чувством, довольно обычным на подобных ступенях иерархической лестницы, которая, возможно, еще усиливалась замкнутостью их систем не то чтобы симпатия и не то чтобы антипатия а своего рода настороженная подозрительность порожденная большой осведомленностью и близостью нечто подобное можно иногда наблюдать в семьях живущих в атмосфере скрытности хамфри не стал тратить время на предисловие подслушивают ли они телефонные разговоры теркела а как по вашему сказал его бывший шеф по моему да не мне говорить что вы не правы так я прав «Конечно». «Я только одного не понимаю», — сказал Хамфри. «Зачем вам это понадобилось? Где тут смысл?» В свое время они не раз из-за этого сталкивались. Хиггс был очень умен, он исполнял свой долг, он держал свои убеждения при себе. Но Хамфри знал, что по своим политическим инстинктам его бывший шеф мог бы побить наименее либеральных советников последнего русского царя. Всякий, кто не принадлежит к заведомо правым, уже левый. Всякий левый автоматически попадает под подозрение. Теркел мог войти в правительство, а потому он особенно подозрителен. Хамфри покачал головой. Говорить об этом теперь не имело смысла, как не имело смысла и раньше. Однако Хиггс улыбался с тихим удовлетворением, словно радовался тому, что вынудил Хамфри напрасно расходовать энергию. «Ну, и что вы из них извлекли?» «А не могли бы вы мне сказать, почему это вас так интересует, Хэмп? «Сэр Эрик Хиггс был единственным в мире человеком, который еще называл Хамфри этим уменьшительным именем». «Вы слышали про убийство у Белгрэвии, про старую леди Эшбрук?» «Сэр Эрик слышал почти про все убийства, хотя и не в своем профессиональном качестве». Он был любителем-криминалистом, умел сопоставлять, никогда ничего не забывал и знал о прежних связях Хамфри с полицией. Возможно, он даже припомнил фамилию Брайерса. И когда Хамфри сказал, что хотел бы узнать, какие сведения у них есть о том, где находился Теркел в ночь с 24 на 25 июля, дальнейших объяснений не потребовалось. Хиггс улыбнулся сдобно и хитро. — Тут вы на ложном следе, знаете ли. Мы получили сверху довольно любопытные инструкции. Содержания их я вам сообщать не могу, но никакого отношения к тому, о чем вы сейчас думали, они не имеют. Теркел в настоящее время очень нужен наверху. — Ну так как же? Что он делал? — Я склонен думать, — сказал сэр Эрик, — что в меру наших возможностей мы должны помочь. Но, полагаю, это вам почти ничего не даст. Вступительный ритуал был бы примерно таким же, даже если бы Хамфри еще принадлежал к кругу избранных. — Так что же вы извлекли из телефонных разговоров? — снова спросил Хамфри. — Очень мало. Крайне мало. И тотчас сэр Эрик стал точным и деловитым, демонстрируя память не хуже, чем у Брайерса и лучше, чем у Хамфри, хотя и ему не приходилось жаловаться на свою память. Хамфри не сомневался, что он расскажет все подробно и верно. Но ничего особенно интересного он не рассказал. Согласно телефонным записям, Том Теркел разговаривал с тремя-четырьмя промосковскими марксистами в парламенте, обычные добродушные пошучивания и просьбы, чтобы они наносили ему удары в спину не чаще, чем того требует необходимость. Интересно, что с более многочисленной группой воинствующих левых троцкистского толка он в таком тоне не разговаривал. «Слишком неорганизованный», — заметил Хамфри. «Теркил не станет им доверять. На то он и опытный политик», — Хамфри добавил. «Конечно, он дерется за свою политическую карьеру». Сэра Эрика парламентские фракции не заботили. И эти записи не вызвали у него тревоги. Да и во всяком случае Теркил пользовался покровительством самых высоких сфер, по причинам о которых он вынужден умолчать. Самое любопытное заключалось в том, что Хиггс, как пришлось признать Хамфри, нисколько не лицемерил. Если высшие власти сочли Теркела полезным, Хиггс автоматически принял их мнение. «Правда, — благодушно признал Хиггс, — мы имеем дело с человеком на редкость скрытным и увертливым». Хамфри не выдержал и сказал, «Я рад, что вам можно больше из-за него не тревожиться». «Мы ведь уже и прежде так радовались, верно?» А что из этого вышло? Непроницаем и упрям, как всегда. Но Хамфри пришлось смириться с мыслью, что он видит зеркальное отражение самого себя и Фрэнка Брайерса. Вселенская подозрительность, которая возникает, когда живешь в самом центре паутины, чувствуешь все ее подергивания и утрачиваешь ощущение невозможного. Сэр Эрик заметил с тайным удовольствием. Нет, он, правда, поразительно скрытен. У нас есть данные, что он в собственной гостиной ни о чем серьезном не говорит. Считает, что вы установили там микрофоны? По-видимому. Но ну, вы установили? Сэр Эрик улыбнулся снисходительно начальственной улыбкой. Нет, так далеко мы все-таки не зашли. А дочери Теркела он ничего не знал, и в досье о ней тоже ничего не было, но свое обещание он исполнил. Да, за Теркелом велась слежка, и все еще ведется согласно с теми же неоглашаемыми инструкциями. Он даст Хамфри возможность ознакомиться с записями, относящимися к ночи 24 июля. Хамфри прочитал эти записи в мрачной комнатушке без окон, несколько иерархическими ступенями ниже. Сэр Эрик проводил его туда, вежливо представил, дал вежливую инструкцию, облеченную форму просьбы, и простился с ним. Обитатель комнатушки, которого звали Керби, когда-то служил в колониях, был печален, замкнут и, претендуя на сочувствие, сам его никому не предлагал. Никакого желания оказывать содействие Хамфри он не выразил, но подчинился распоряжению начальства. Да, они следили за мистером Теркелом, так Керби упорно называл его до самого конца. А почему, вы не знаете? Чистая формальность, упрямо ответил Керби. А 24 июля. Как всегда, 24 июля 1976 года Теркел вышел из дома номер 36 на Итонской площади в 5 часов 39 минут, сел в собственную машину, регистрационный номер WCK 589N, и поехал в сторону Белгрейвской площади и далее через Хоббарт Плейс Гросвенер Гарденс Парк Лейн. В рапортах агентов только самые доверчивые романтики способны усмотреть что-то, кроме опустошающих прозаичных фактов. «Кто за ним следил?» — спросил Хамфри. «Один из наших людей», — ответил Керби. Хамфри спросил, как его фамилия. Кэрби покачал головой и поглядел на него с легким торжеством, потому что не имел права называть фамилию агентов. Направление на север. Остановился у пивной Лев в Хенли. За Теркелом как будто следовали две машины. Номера. Ехавшие в них зашли в бары. В 6 часов 52 минуты мистер Теркелл отправился дальше. Остановился у частного дома, адрес где проживает Герберт Грирсон. Личность неизвестна. Вышел из дома в 7 часов 47 минут, поехал в Хэтфилд. Не выходил из машины. Уехал из Хэтфилда в 8 часов 29 минут и со скоростью 70 миль в час поехал назад в Лондон, вернулся к себе в дом номер 36 на Итанской площади. Довольно кружной путь до собственного дома, заметил Хамфри. Избитый прием. Сам Хамфри не раз колесил по разным столицам и с разочарованием возвращался туда, откуда выехал. Затем долгое время ничего. В рапорте добросовестно сообщалось, что до 11 часов 35 минут Из дома номер 36 никто не выходил, ни мистер Теркел, ни кто-либо другой. В указанное время какая-то компания, по-видимому, из квартиры двумя этажами выше, квартиры мистера Теркела, спустилась на улицу, рассеялась по трем машинам, с немецкими, а может быть, швейцарскими номерами, и уехала. За ними никто не следовал. Согласно полученным сведениям, в отель «Гайд Парк». Восемнадцать минут опять ничего. Затем в 11 часов 53 минуты мистер Теркел ушел из дома пешком, направление по боковым улицам к больнице Святого Георгия. Вошел через парадный подъезд, вышел из боковой двери, пошел пешком по Найтсбриджу по южной стороне. Перешел через улицу и вошел в отель Гайт-парк. Вышел из отеля Гайт-парк в 4 часа 32 минуты утра 25 июля. Поехал на такси в дом номер 36 на Итонской площади. Когда Хафри поблагодарил Керби, тот только посмотрел на него еще более кисло, а когда Хамфри добавил, но «Ну он же выпустил наиболее интересное, не правда ли, Керби сделал такое лицо, словно его обидели и сказал Он выполнил все, что ему было поручено. Для него только это и было интересно.